Глава 2. Маленький парк аттракционов странно расположился посреди медленно, но верно превращавшегося в трущобы спального района. Невероятный лунопарк мистера Лоу, так значилось на облупившейся вывеске, состоял из пары невероятно проржавевших каруселей с невероятно облезшими лошадками и звездолетами, невероятно давно, судя по паутине на двери закрытого тира и невероятно убогого сарайчика администрации. Засыпанный осенними листьями парк был пуст. Однако возле входа, вокруг клоуна зазывалы, с кислой миной раскурившего окурок дешевой сигары, толпилась десяток прохожих. «Ну и где?» — весело начала Инна, обернувшись к Яру, взглянула ему в лицо и тут же осеклась. Данька негромко выругался. Яр произнес только одно слово — «Карусель». Инна снова окинула взглядом парк аттракционов. Оторвавшаяся голова одной из карусельных лошадок лежала под ее поднятыми в вечном прыжке копытами. На обезглавленной шее чернела и едва заметно дымилась отметина от бластера. Данька потянулся к ручке дверцы, но Инна сказала. «Не привлекай внимания. Они ищут двоих мужчин. Лучше я расспрошу». Она припарковалась чуть дальше по улице, поправила темные очки и выскользнула из флайера. яры Данька смотрели, как Инна приближается к человеческому скоплению у входа в лунопарк И внезапно Яр сказал. «Данила, выйди и встань так, чтобы незаметно наблюдать за ней. Быстро, давай!» Данька кивнул и меньше, чем через полминуты стоял в переулке за углом кирпичной жилой многоэтажки на противоположной стороне улицы. Он аккуратно наблюдал за Инной и одновременно размышлял, что точки наблюдения у него и у Яры, в общем-то, рядом, и углы обзора сходные, поэтому особого смысла выгонять его из флайера сюда, за угол дома. Данька вздрогнул. В этот момент Инна сунула руку в карман куртки и обернулась. Лицо ее словно окаменело. И тут Данька осознал, что сейчас произойдет, и заорал «Наружу, Яр! Наружу!» Блокираторы замков дверей флайера щелкнули. сквозь пластик антиаварийного стекла Данька увидел, как Яр рвет из-за пояса бластер, вскидывает руку, чтобы высадить окно. На мгновение Даньке почудилось, что он видит бьющие из приборной доски струйки прозрачного газа, заполняющего кабину а потом длинные крепкие пальцы яра разжимаются, выпуская рукоять оружия, его глаза закатываются, голова падает на грудь и утыкается в руль. Звук полицейских сирен возник сразу со всех сторон. Днище десантного флайера, опускающегося с неба на улицу, казалось, затмило тусклый свет затянутого серыми облаками неба. Не дожидаясь посадки, орденские спецназовцы в силовой броне прыгали вниз, кроша сталью ботинок асфальт и окружая флайер, в котором был заперт Яр Гриднев. Данька кинул последний взгляд на сгорбившуюся за рулем фигуру, развернулся и бросился бегом вглубь заваленного всякой рухлядью и пахнущего мочой переулка.